«Как только он сказал такое, моя мама, расталкивая сходку, подъехала к нему и давай давить его лошадью и лупцевать камчой, да еще приговаривая, «А ты видел, как мой сын прячет Абреков? А ты видел?» Трое мужчин еле-еле ее остановили. Отчаянна была моя мама. «Но, дедушка, ты ведь сам сказал, что вы прятали Абреков?» «Мало что прятали. Все знали, что прячем. А почему?» потому что живем на самом отшибе. Вот они к нам и приходили. А по нашим обычаям нельзя не впустить человека, если он просится к тебе в дом. А не впустишь, будет еще хуже. Или тебя пристрелит, или скотину уведет. Так что, выходит, лучше Абрека впускать в дом, чем не впускать. Дедушка, прерываю я его, а как старшина узнал, что у вас бывают обреки Все знали. Да разве такое скроешь? Но одно дело узнать, а другое дело об этом на сходке говорить. Это по-нашему считалось предательством. А в наши времена доносчик себе курдюк недолго отращивал. Будь ты хоть старшиной над всеми старшинами, но если ты доносчик, рано или поздно язык выволишь «Дедушка», — пытаясь я понять ход его мысли, «но ведь старшина был самый главный в деревне. Кому же он доносил?» а «Вот самому себе и доносил». «Дедушка, ты что-то напутал», — говорю я. «Так не бывает». «Ничего я не напутал», — отвечает дедушка. «Если старшина знает и молчит, или только говорит среди своих родственников, по закону считается, что он ничего не знал. Но если старшина говорит об этом на сходке, по закону считается, что он знает и должен наказать. Вот и выходит, что он доносчик и донёс самому себе а, -а, -а говорю я. «Ну а что, старшина потом вам не отомстил?» «Наоборот», — говорит дедушка. «Он стал нас уважать. Уж если у них женщины такие дикие», — решил он, «что же связываться с мужчинами?» Дедушка снова затюкал топориком, а мне вдруг становится тоскливо. «Выходит, Абреки не обязательно гордые мстители и герои. Выходит, что они могут сжечь сарай или ни с того ни с сего убить человека?» Мне почему-то горько и неприятно, что среди моих любимых героев встречаются мошенники и негодяи. Я чувствую, что это как-то заставляет меня присматриваться ко всем абрекам, что, конечно, оскорбительно для честных и благородных разбойников. Я горестно прохожу перед строем абреков и ищу среди них поджигателя дедушкиного сарая. Я верю в честность большинства из них, но ничего не поделаешь. Приходится проверять вывернутые карманы рыцарей. И я чувствую, что рыцари с вывернутыми карманами, даже если и оказались честными, уже не совсем рыцари, и сами это чувствуют, и от этого мне нестерпимо горько. Что-то похожее я испытал, когда однажды отец мне сказал, что царь был плохим человеком. Эта весть поразила меня как громом. До этого я считал, что царь людей и царь зверей выбираются по одному и тому же закону. А так как среди зверей считался царем лев, то есть самый сильный, самый храбрый и самый благородный зверь, то я, естественно, считал, что люди в выборе своего царя пользуются не менее разумными признаками. А еще однажды меня привели в театр. И вот, после замечательного зрелища люди почему-то начали хлопать в ладоши, а те, что жили на сцене, теперь просто так вышли и стали раскланиваться. Среди них особенно противным был один человек, которого за несколько минут до этого убили, а теперь он не только бесстыдно восстал из мертвых и как дурак стоял среди живых, у него еще хватило бесстыдства держаться одной рукой за руку своего убийцы, а другой тихо отряхивать себе штаны. И все они вместе улыбались и кланялись, а я себя чувствовал обманутым и оскорбленным. А глупые зрители почему-то тоже улыбались и хлопали в ладоши, словно приговаривая. «Хорошо, вы нас обманывали. Нам очень понравилось, как вы нас обманывали». И вдруг я замечаю, что в просвете между деревьями появляется корабль. А за ним и другие. Целая флотилия военных кораблей. Они медленно-медленно... Оставляя жирный, как бы выдавленный из труб дым, проползают по миражной стене моря. Застыв от радостного изумления, я слежу за ними. Особенно поражает один, низкий, непомерно длинный, он занимает почти весь просвет между деревьями. «Дедушка, смотри!» — кричу я, очнувшись, и показываю на него пальцем. Дедушка смотрит некоторое время, а потом снова берется за топорик. «Это что?» — говорит он. — Вот махмудия был такой большой, что на нём можно было скачки устраивать. — Это что ещё за махмудия? — спрашиваю я. Но дедушка не отвечает. Он подхватывает охапку последних прутьев, поднимается с ними по склону и бросает в общую кучу. Дедушка усаживается у края гребня, удобно свесив ноги с обрывистого склона. Он достает из кармана платок, утирает потную бритую голову в коротких седых волосах, прячет платок и затихает, расстегнув на седой груди пуговицы. Я слежу за ним и чувствую, что мне приятно его не окостеневшая по-старчески, а гибкая, живая ладонь со сточенными пальцами, круглая седая голова, и мне приятно само удовольствие, с которым он утирал от пота свою голову, а теперь прохлаждает ее».